Ольга Каратаева «Не всё дракону масленица» или «Мамашка для близняшек». Серия 3 Глава 1. Утро началось традиционно с истошного крика «Дуняша!» Я привычно слетела с постели и, поддев ногой тапок, сунула дрожащую руку в рукав халата. Застегивала его уже на ходу, едва не скатившись с лестницы, застыла в пустом зале, где днем мы кормили оголодавших жителей Тахры. им замахнулась вторым тапком, искрящимся от моей магии, готовая защитить дом и своих девочек от крыс местных бандитов и даже иномирных монстров, если потребуется. От двери навстречу мне кинулась до взволнованная алка. Вытаращив глаза, она заломила руки. «Я так больше не могу!» Опустив свое грозное оружие, я бросила его перед собой и подцепила стопой. Босиком было холодно, а потом буркнула. «Ты сама его пригласила!» Стало ясно, что речь о нашем новом посудомойщике. «На одну ночь!» Возопила она и с размаху плюхнулась на стул. А теперь его не выкурить, ведет себя как хозяин. То подай, это принеси, а храпит, как дом трясется. Но при этом может проснуться от малейшего скрипа и ругается, как ненормальный. Сестра из комнаты выходить боится. Я сама на цыпочках хожу. Скажи, чтобы искал другое жилье. Зевнув, я плеснула воды в чашку и отпила. «Или потребую оплату». «Что?» – она растерянно моргнула. «Это как?» «Как в трактире?» – усмехнулась я и принялась загибать пальцы. «Ты предоставляешь кров и ночлег. Обязательно учти стирку, уборку, готовку. Ой, нет, вы ж у меня питаетесь. А, еще включи надбавку за вредность». «Это должна быть очень хорошая надбавка», – проворчала она. Алка выглядела уже спокойнее, и это радовало. Я поставила чашку перед женщиной и посочувствовала. «Характер у Фаркасса отвратительный, не знаю, как ты его терпишь». «Если честно...» — лукаво улыбнулась она. «Я очень рада, что в доме появился мужчина». «Да еще такой!» «Какой такой?» — хитро прищурилась я. Алка покраснела и отвела глаза, ответила едва не шепотом. Высокий, сильный, красивый и опасный. Одним словом, уме. Я и предположить не могла, что наступит такое время. Великая честь. Вот только был бы господин Сиджи чуток поуживчивее. У каждого свои недостатки. Не выдержав, рассмеялась я и поднялась. Раз проснулись, пойдем на базар, получим скидки для первых покупателей. Подожди, я быстро оденусь. Я была рада, что Алка пришла ни свет ни заря, потому что сегодня предстояло очень много дел. Перед выходом я заглянула к девочкам и погладила сонного хмура, передавая ему излишки чужой силы. Поцеловав спящих детей в лобике, покинула комнату и на цыпочках спустилась вниз. Алка ходила из угла в угол и, всплескивая руками, причитала. «Нет, я не могу быть жадной!» Или «могу» официально разрешаю. Иронично отозвалась я и подмигнула. Если что, дашь ему скидку для пенсионеров лет через двадцать. А теперь идем, у нас море работы. Предстояло не только закупить продукты до открытия ум отъешь, но и приготовить блинчики для королевы. Монаршая особа, задержалась в нашем небольшом городишке, чтобы подышать свежим воздухом. С одной стороны, это радовало. Я уже успела привязаться к милой кати и ее брату, поэтому пользовалась возможностью видеться с детьми. С другой, жутко раздражало поскольку отношение фрейлин было, мягко говоря, неприятным. «Может, сегодня я отнесу завтрак к королеве?» на обратном пути предложила Алка. «У тебя такое выражение лица, будто тебе предстоит окунуться в болотце». «Примерно», — хмыкнула я. «Каждый раз, как оказываюсь в обществе Элей Ее Величества, ощущаю себя лягушкой. А в глазах этих высокомерных дамочек я противная жаба не меньше. И нос воротят от моих болинов. Шепчутся, мол, хочу сделать их некрасивыми». «Что, корсет не сходится? А ты не трескай десяток». «Насладись одним-двумя! Вкусно же!» Как ни старалась, в голосе зазвучала обида. «Я действительно старалась порадовать фрейлин королевы!» Втаскивая корзину в дом, проворчала я. Узнавала предпочтения, придумывала новые рецепты. Пышные оладьи с орехами, тонкие яичные блинчики с зеленью, даже лепешки с лепестками ароматных цветов. Но нет, все вернули. «Не расстраивайся!» успокаивала меня Алка. Зато у покупателей выбор стал таким широким, что люди не знают, что и заказать. Кому провал, кому удача. И королеве твоя стряпня очень нравится. За несколько дней мы заработали столько же, сколько у нас украли. Если так дело пойдет и дальше, выкупим дом у липока Я поцеловала сонных девочек, которые спустились к нам, и повернулась к помощнице. Кстати, ты не слышала о нем? Она помотала головой и принялась растапливать печь. Пока девочки тискали довольного хмура и готовились к включению магического конвейера, я вынула из кармана сложенный лист бумаги и пробежалась по строчкам анонимной записки. «Я знаю, кто ты». Сначала я боялась, что некто разоблачит приезжую наемницу, в теле которой я оказалась. Но теперь, после недавно состоявшегося разговора с Севери, Страхи изменились. Уме признался, что видит мою чистую душу и верит, что я не причиню зла. Но будет ли он уверен в этом после того, как узнает правду? «Кто же это подкинул?» — складывая лист, пробормотала я. «Если это господин Липпок гоц то чего он добивается? Вот бы поговорить с этим прохвостом! Не зря говорят «бойтесь исполнения своих желаний!» Мне пришлось убедиться в этом буквально в тот же день.